Глава 24. Папа дома. Мамочка возвращается. История на ночь. Один из самых сладостных моментов родительского дня. Ваш ребенок сонный, он вымытый одет в пижаму, вы уютно устроились на диване с книгой, чтобы вместе рассматривать картинки. Плюс, давайте скажем откровенно, это радостное предвкушение освобождения, осознание того, что вы почти закончили родительское дежурство, и в холодильнике вас ждет бутылочка вина, и вы откроете ее сразу, как только погасите свет. «Почему мачеха всегда плохая?» — спросил Фергюс вчера вечером. «Мы взяли в библиотеке книгу сказок, и в последнее время часто ее читаем. И он прав». Мачеха в сказках всегда пугающая, мстительная, а то и вовсе готова на убийство. Бойтесь мачехи с ее отравленным яблоком и волшебным зеркалом. А еще она отправит вас в лесную глушь с лесником, чтобы тот убил вас». «Это очень хороший вопрос», — ответил я. «Вы по себе знаете, что именно так отвечает каждый родитель, пытаясь выиграть время и найти достойный ответ. А потом я застрял. Почему?» Иногда в реальной жизни мачехи оказываются героинями, которые спешат прийти на помощь и все наладить. Разве нет? И если вы спросите меня, то, по-моему, бояться надо матерей. Тут вы начнете возмущаться и думать «простите, я мать, и я ни в коем случае не собираюсь никого убивать или пугать». Но я думаю только об одной матери. О биологической матери Фергюса. Да, читатели, она вернулась. Под грохот грома и звуки музыки из фильма ужасов, возможно, со своим волшебным зеркалом, она вернулась в нашу жизнь. Счастливое воссоединение? Не совсем. Оказывается, как и многие сказочные злодейки, она твёрдо намерена всё изменить к худшему. «Ну, что скажешь?» — нетерпеливо спросил Крейг. Глядя на экран его ноутбука, Фрэнки моргнула. Она прошла только половину страницы и не была уверена, что хочет читать дальше, догадываясь, что худшее впереди. "Это же шутка, верно?" слабым голосом спросила она. "Это должно было быть шуткой", подумала она, ища подтверждение своим мыслям в выражении лица Крейга. Обычно его колонка представляла собой тёплые и забавные наблюдения из семейной жизни, от которых у читателей поднималось настроение. Мстительные и ядовитые нападки никогда не были свойственны его статьям. но Крейг как будто удивился её вопросу. «Эх, нет», — ответил он, — «это не шутка». «Но ты не можешь. Ты же не хочешь, чтобы это напечатали». Фрэнке было неловко. Она боялась, что именно таковы намерения Крейга. «То есть, это всё равно, что демонстрировать своё грязное бельё на публике. Ты так не считаешь?» «Именно это я и делаю», — сказал Крейг с явным удовольствием. «Учитывая тот факт, что Джулия уже выразила своё отрицательное отношение к тому, что ты ведёшь эту колонку, тогда моя колонка ясная и определённая фига тому, чего она хочет», — ответил Крейг. «Да, так и было задумано». Фрэнки вздохнула. «Крейг, я думаю, нет нужды так остро на это реагировать», — начала она. Но тут в комнату влетел Фергюс, державший в каждой руке по пластмассовому динозавру. Он схватил рукавицу-прихватку с батареи, обернул её вокруг шеи, словно шарф, и тут же убежал. Было утро понедельника. Их первого дня без детского сада. До сентября им некуда будет водить Фергюса. Через 15 минут он неминуемо заявил бы, что ему скучно и нечем заняться. Так что за это время Фрэнке нужно было убедить Крейга отказаться от откровенно враждебной позиции. «Я не думаю, что Вике это понравится», — добавила она, упомянув имя его редактора в качестве поддержки. «Да и читателям тоже. Пожалуйста, Крейг, напиши что-нибудь милое. Не используй свою колонку как средство для разжигания вражды». Её телефон зазвонил как раз в тот момент, когда в комнату снова вбежал Фергюс, всё ещё с прихваткой на шее, театрально шлёпнулся на пол и объявил. «Мне скучно». «Папа с тобой поиграет», — сказала ему Фрэнки. Она увидела на экране имя своего агента и почувствовала укол вины за то, что не работает. «Привет, Констанция», — поздоровалась Фрэнки, выходя из комнаты, пока её никто не успел остановить. Если Констанция звонила, чтобы узнать, как продвигаются наброски драконов, то Фрэнке придётся солгать, а потом сидеть за ними всю ночь, чтобы наверстать. «Как твои дела? Как прошли выходные?» «У меня всё в полном порядке, дорогая», — ответила Констанция. Она, пожалуй, была самой гламурной персоной из тех, кого доводилось встречать Фрэнки. У неё были очень коротко подстриженные серебристо-седые волосы. Ей нравилось кутаться в бархатную пашмину цвета драгоценных камней и носить броские колье. Те, кто по какой-то причине не обратил внимания на её вкус в одежде, не мог не привлечь её громкий хрустальный голос и привычку говорить то, что она думала, не заботясь, хотят люди это услышать или нет. «Послушай». «Я тебе звоню, потому что в пятницу у меня был очень странный звонок», продолжала Констанция в своём обычном театральном стиле. «Возможно, какая-то сумасшедшая, мы достаточно часто с ними сталкиваемся, но я подумала, что всё-таки тебе расскажу». «Давай», — сказала Фрэнки, входя в их с Крейгом спальню и закрывая двери. Начало было интригующим. «Однажды мужчина очень просил её нарисовать его голым, типа со вкусом», — сказал он, как будто это что-то меняло. А ещё одна женщина хотела, чтобы Фрэнки нарисовала её собаку помесь шотландской овчарки с борзой. И в довершении всего выяснилось, что это не живая собака, а чучела с совершенно жуткими стеклянными глазами, которые как будто следили за ней. «Я готова, говори». «Как я уже сказала», — начала Констанция. «Возможно, к этому стоит отнестись критически или вообще об этом не думать». но я чувствую себя обязанной передать тебе сообщение, так как женщина говорила очень искренне. Её зовут... так сейчас... Пола Брент. Она назвалась дочерью Гарри Мортимера и сказала, что она...» Констанция хохотнула. «В общем, дорогая, эта девушка настаивала на том, что она твоя сестра». «О, Боже!» У Фрэнги по всему телу побежали мурашки. «Дочь Гарри Мортимера. Моя сестра». «Я знаю, ты не беспокойся. Я и сказала, у Фрэнки нет никакой сестры, но...» «Нет, подожди, Констанция. Дело в том, что у меня есть сестра», — сказала Фрэнки, взяв себя в руки. «Судя по всему, она у меня действительно есть». «В самом деле?» Редкий случай, ее слово «охотливый агент» потеряла дар речи. «О, боже! Но ты сказала, судя по всему, и это значит...» «Я только недавно об этом узнала. Это был сюрприз», — сухо объяснила Фрэнки. Но она позвонила. «Ой, я так рада это слышать! Она оставила номер телефона или другой контакт?» «Да, она оставила телефон. Я его записала. Какое счастье, что я его сразу не выбросила!» — воскликнула Констанция. «Честно говоря, я именно это и хотела сделать, потому что подумала, что это какой-то глупый розыгрыш. Куда я его положила?» «Ага, вот он. У тебя есть ручка?» да ответила Фрэнки, хватая из туалетного столика карандаш для подводки век и старый конверт, который она использовала как закладку. «Я готова». Записывая номер, она чувствовала, как ее наполняет восторженное предвкушение. Из-за всего этого беспокойства, вызванного неожиданным появлением Джулии, Фрэнки была настроена весьма пессимистично по отношению к отцу и своему появлению на празднике в Йорке. Она сочла все произошедшее ошибкой, путем, по которому не следовало идти и постаралась вообще забыть об этом эпизоде. Но появилась Пола, её сводная сестра, которая каким-то образом вышла на Констанцию и хочет пообщаться с Фрэнки. Означало ли это, что Гарри, её отец, тоже настроен на общение? Было ли это оливковой ветвью, протянутой Мортимерами, началом чего-то нового? Она попыталась справиться с чувствами. Возможно, это Пола позвонила, чтобы сказать ей «держись подальше от моего отца, тебе в нашей семье не рады». Но если бы это было так, стала бы она звонить Констанции и представляться сестрой Фрэнки. Нет, точно нет. Ноль четыре. Констанция закончила диктовать номер. Фрэнки ощутила комок в горле, записывая эти цифры. Она чувствовала себя счастливой и взволнованной, даже ошеломлённой. «Спасибо», — поблагодарила она Констанцию, глядя на цифры на бумаге и окружая имя Пола витиеватой рамкой. Начало совершенно нового разговора. «Ты ведь всегда хотела брата или сестру, верно?» Услышала она в голове голос матери. «О, да, она хотела. Очень хотела». «Спасибо тебе большое». «Пожалуйста», — ответила Констанция. «Должна сказать, что я заинтригована. При следующей встрече ты просто обязана мне все рассказать. А пока, как поживают драконы?» Ага, Фрэнки следовало это предвидеть. Несмотря на ошеломляющие новости, её агент не упустит случая проверить, как продвигается работа. Хм, драконы множатся. Я тебе кое-что покажу. Но только после того, как придумаю, что сказать моей сестре, подумала Фрэнки, повесив трубку и ослепительно улыбаясь своему отражению в зеркале. «Скоро мы с тобой поговорим, Пола», пообещала она в тишине, пытаясь усмирить искрившее в ней волнение. «Из этого может ничего не получиться», — сурово напомнила она себе. «Это может быть закрытая, а не открытая дверь. Но всё может сложиться замечательно. По-настоящему приятные родственные отношения. Будем надеяться на лучшее», — пробормотала она, скрестив пальцы на удачу, и отправилась поделиться новостью с Крейгом. Тем временем в Харрагете, в безупречно чистой кухне, Новой клиентке Элисон подстригала кончики её мокрых волос. Лезвия ножниц поблёскивали в солнечном свете. Был тёплый летний день, и её клиентка Молли сварила ей восхитительный кофе с молоком, взбитый по всем правилам. Но Элисон всё равно было не по себе. Из-за этого она не могла сосредоточиться на работе. Элисон не разговаривала с Робин с тех пор, как дочь вспылила в субботу утром, поэтому Элисон решила отвлечься и заняться делами. Сначала сразу после разговора с Робин сделала клиентке свадебную прическу, а потом устроила дома генеральную уборку. Вечером того дня она просидела перед телевизором пять часов подряд, просматривая все программы, которые пропустила, пока была у дочери. Но ей никак не удавалось сосредоточиться. Такая досада. Сколько бы Элисон ни пыталась, она не могла не думать о выражении лица Робин, когда та обрушила на мать все эти жестокие слова, как будто не испытывала к ней ничего, кроме презрения. «И это, говоришь ты, ты ни разу не осмелилась что-то сделать», злобно-насмешливо сказала Робин, сердито указывая на мать пальцем. Лицо дочери исказилось от презрения. «И это, говоришь ты, ты никуда не выходишь, у тебя нет личной жизни, ты слишком испугана, чтобы искать каких-либо отношений, нечего читать мне проповедь, когда ты сама настолько труслива, что не можешь попробовать что-то новое». Эти фразы задели Эльсон заживое. впились в нее словно колючки, которые невозможно было вытащить. Собственная дочь назвала ее трусихой, презрительно насмехалась над ней, как будто Элисон была ничтожеством. Ей было больно, очень больно. У нее насыщенная жизнь, есть работа и друзья, любящие телепередачи так же, как она. И она совсем недавно побывала на двух ужасных свиданиях, Робин просто ничего не понимает. Да, разумеется, дочь прислала сообщение с извинениями на голосовую почту Элисон прислала и текстовые сообщения, прося прощения и уверяя, что она совсем не это имела в виду. В конце концов Элисон осточертел постоянный писк телефона, и она отправила в ответ короткое сообщение «Все в порядке, не беспокойся». Но все было не в порядке, и они обе знали это. Дочь перешла черту, удар был нанесен. И как бы Робин не хотелось взять свои слова обратно, они были сказаны. И ничего уже нельзя было изменить хуже всего было то что Элисон узнала себя в этом уродливом описании какой бы неприятной ни была мысль о том что она трусиха в глубине души Элисон понимала что дочь права и осознание этого не выходило у нее из головы все выходные вторгалась в ее мысли словно обезумевшие осенняя муха даже когда Элисон пыталась отвлечься наводя порядок в сарае или погрузившись в просмотр фильма моя дочь считает меня трусихой, печально думала она. И я действительно трусиха. Но как бы там ни было, наступил новый день, и вместе с ним новая неделя. И вот Элисон уже стрижет Молли. Этой клиентке под шестьдесят. Она очень мило выглядит в темно-синей блузке с принтом в виде чаек. В кухне у сверкающий линолеум в клетку и модная кофемашина. Меньше всего на свете Элисон хотелось распространять на окружающих своё мрачное настроение, особенно на новую клиентку, ведь ей хотелось произвести на неё благоприятное впечатление. Но разве Элисон сказала Молли хоть слово за последние пять минут? Нет, уныние поглотило её и слишком надолго. Элисон нужно было пробудить присущую ей жизнерадостность. «У вас на этой неделе какое-нибудь приятное событие?» — непринуждённо спросила Эльсон, проверяя одинаково ли подстрижены пряди по обе стороны лица. — Пожалуй, слева чуть-чуть короче, чем справа. Но... Она увидела, как изменилось выражение лица клиентки. — Если честно, эта неделя у меня немного странная, — продолжила Молли, морща нос. — Отчасти именно поэтому я решила сделать стрижку. Понимаете, чтобы немного поднять настроение. Приближается годовщина смерти моего сына, поэтому... «О, боже!» — Элисон пронзила сочувствие к женщине. Её пальцы нерешительно застыли у затылка Молли. «Мне очень жаль. Какой ужас!» Элисон никак не могла решить, укротить прядь или нет. «Это случилось восемь лет назад», — сказала Молли ровным голосом. «Менингит. Ему было всего 26 Самый милый парень на свете. Только вышел на новую работу в Литте. У него всё было. Красивая подружка, замечательная маленькая квартирка». «Жизнь иногда бывает такой жестокой». Элисон проверяла длину прядей. Щёлк, щёлк, щёлк. «Дело в том», — продолжала Молли, пока мягкие пучки волос падали на пол вокруг неё. «Что на следующей неделе со мной всё будет в порядке? Я это знаю. Настолько в порядке, насколько это возможно. Я справилась с горем, примирилась с тем, что сын ушёл. Но одну неделю в году меня всегда накрывает. Я чувствую себя уязвимой». Молли печально вздохнула. «Простите меня, дорогая, вы же не хотите слушать моё нытьё, правда? Держу пари, вы уже пожалели, что спросили». «Всё в порядке, не нужно извиняться», — ответила Эллисон. Неожиданно у неё в горле встал ком. Она сочувствовала клиентке, вспоминая, как страдала после смерти мужа. Инстинкт подсказывал ей, что следует найти более приятную тему для разговора. Но в голове Эллисон до сих пор слышала голос дочери, упрекающей её в трусости. И она вдруг выпалила». «Я знаю, о чём вы говорите». Эллисон сглотнула, чувствуя, как румянец заливает ей щёки, пока слова срывались с языка. «Я тоже всегда сама не своя в начале марта. В это время умер мой муж. После его смерти прошло намного больше времени, чем после смерти вашего сына, но каждый год всё повторяется. Я переворачиваю страницу в календаре, и меня снова накрывает боль потери». «Тяжело терять близких», — согласилась Молли. «Хотя мы знаем, что ничто не длится вечно, легче от этого не становится». Она замолчала, поскольку Эллисон встала перед ней, чтобы ещё раз проверить длину пряди. «Ваш муж долго болел или умер внезапно? Правда, это ничего не меняет». «Он...» Элисон почувствовала, что замыкается в себе, как это бывало всегда, стоило заговорить о Ричи. Все эти годы она практически не говорила о нём, и уж тем более никому не признавалась, что случилось на самом деле. Ни один человек в Йоркшире не знал, что Рич покончил с собой, настолько Элисон боялась, как бы Робин не узнала правду. «Ну...» — она продолжала стричь. Это было внезапно, совершенно внезапно. Он Элисон замолчала, и Молли протянула руку и успокаивающе похлопала её по плечу. "Всё в порядке", сказала она. "Вы не обязаны мне говорить, если не хотите. Забудьте, что я спросила". В обычной ситуации Эллисон, разумеется, с благодарностью ухватилась бы за такую возможность. Она бы, помолчав, промяблила что-то вроде «я не люблю говорить об этом». Люди не настаивали на обсуждении и тактично меняли тему. Но в этот раз, по какой-то причине, из-за доброты Молли или из-за обвинений Робин, которые никак не выбросить из головы, Элисон почувствовала, как будто отворились запертые двери. «Если честно, это было самоубийство», — услышала она свой собственный голос. Совершенно неожиданно. Я так и не смогла прийти в себя. Ох, Эллисон. Молли прижала руку к губам. Простите меня. Наверное, это было ужасно. Да, так и есть. Я нашла его утром и... Элисон замолчала, запоздало вспомнив, что Молли её телефон дала Тина, а она ещё та сплетница. Они были подругами. И если Тина узнает о несчастье Элисон это мгновенно разлетится по всему городу. «Пожалуйста, не говорите никому», — со страхом взмолилась она. «Даже дочь не знает, как именно умер её отец. Мне бы не хотелось, чтобы об этом болтали». «Господи, конечно же, я никому не скажу», — сказала Молли. «Я обещаю, вы можете мне доверять». «Здесь никто ничего не знает. Я никогда раньше об этом не говорила. Не знаю, почему я вдруг начала изливать перед вами душу, хотя мы с вами только познакомились». Руки Элисон Державшие ножницы задрожали, и ей пришлось сделать глубокий вдох и отпить немного кофе, чтобы взять себя в руки. «Простите», — смущенно извинилась она, — «что эта женщина о ней подумает?» «Всё нормально», — снова заверила её Молли. «Такой иногда не сразу выбирается на поверхность. Я не плакала две недели после смерти Скотта. Я одеревенела. Потом женщина-курьер принесла цветы, и меня как прорвало». Бедняжка, она была в ужасе от того, что какая-то сумасшедшая разрыдалась перед ней. Мне от этого стало гораздо легче, но сомневаюсь, что могу сказать то же самое о ней. «Можете немного нагнуть голову вперёд?» — попросила Элисон «Возможно, мне ещё тогда следовало с этим разобраться, но...» Но я пыталась наладить нашу жизнь и защитить дочь. И просто продолжать жить, казалось мне лучшим способом справиться с ситуацией. «Главное — жить дальше», — согласилась Молли. но это хорошо, если вы сейчас смогли рассказать о том, что случилось, пусть даже всего лишь мне. Я могу дать вам телефон психотерапевта, к которому хожу сама, если хотите. Я поняла, что это действительно помогает. Просто выговориться перед человеком, который сидит и слушает, не судит меня и не говорит, чтобы я взяла себя в руки. Честно сказать, это было огромным облегчением. В прошлом Эллисон с большим сомнением относилась к сеансам психотерапии. Она была из того поколения, которое предпочитало бороться с трудностями и продолжать жить, вместо того, чтобы давать волю эмоциям. элисон готова была сказать «Нет, спасибо, всё будет нормально, помощь не нужна». Но в порядке ли она? Возможно, ей станет лучше, если она расскажет о трагедии в тихом кабинете психотерапевта, наконец произнести это вслух, выложить все детали, которые столько лет давили на неё, словно тяжёлое мокрое одеяло. «Ещё лучше, если кто-то скажет ей в ответ, в этом не было вашей вины. Ведь именно это ей хотелось услышать». «Спасибо», — сказала Эльсон, помолчав. «Возможно, эта вселенная говорит мне, что старые способы справляться с ситуацией больше не работают», — подумала она. Это был знак, что ей пора перестать быть такой трусихой. Ведь в этом её обвинила Робин. Возможно, эта новая мудрая клиентка предлагала средства победить старых демонов, и снова навести порядок в жизни». «Мне это нужно», — услышала она свой собственный голос, выстригая аккуратную линию на белой шее Молли. «Я попробую».